По информации советских и российских военных историков, к началу июня соотношение сил и средств на предстоящем театре военных действий было следующим. Израиль создал три ударных группировки войск. На Синайском направлении был образован Южный фронт в составе восьми бригад, шестисот танков и 220 боевых самолетов общей численностью 70 тысяч человек. На Дамасском направлении был сформирован Северный фронт в составе пяти бригад, 100 танков, 330 единиц артиллерии и до 70 боевых самолетов общей численностью в 50 тысяч человек. И на Амманском направлении Был создан Центральный фронт в составе семи бригад, 220 танков и самоходных установок, до 400 артиллерийских стволов и 25 боевых самолетов общей численностью 35 тысяч человек. Примечание. Золотарев, ВА. Редактор. Россия. СССР в локальных войнах и военных конфликтах второй половины 20 века. Москва, 2000 год. Смирнов АИ. Арабоизраильские войны. Москва, 2003 год. Конец примечания. Общее ведение боевых действий было возложено на двух опытных генералов показавших себя самой лучшей стороны еще во времена Суэцкого кризиса, нового министра обороны Моша Даяна и начальника генштаба Исхака карабина Египетские вооруженные силы, расположенные на Синайском полуострове и в зоне Суэцкого канала, включали четыре мотопехотные и две танковые дивизии, пять отдельных пехотных и мотопехотных бригад первой полевой армии и несколько бригад обеспечения. Количество личного состава достигало 90 тысяч человек, на вооружении которых находилось 900 танков и самоходных установок, до 1000 артиллерийских стволов и 284 боевых самолета. Сирийские воинские части – расположенные в районе Голландских высот, состояли из шести пехотных, одной мотопехотной и двух танковых бригад общей численностью 53 тысячи человек. На вооружении этих частей находилось 340 танков и самоходных установок, до 360 артиллерийских стволов и 106 боевых самолетов советского производства». Иорданские вооруженные силы состояли из 12 бригад, общей численностью 55 тысяч человек, на вооружении которых насчитывалось 290 танков и самоходных установок, 450 единиц артиллерийских стволов и 30 боевых самолетов. Кроме того, Около восьми тысяч человек по приказу Ахмеда Шуйкери были мобилизованы силами ООП. Общее руководство ведением всех боевых действий было возложено на военного министра Шамсу Бадрана и главкома египетской армии маршала Абдель-Хакима Амера. Шестидневная война началась ранним утром 5 июня 1967 года совершенно неожиданным превентимным ударом израильской авиации по всей военно-воздушной инфраструктуре Египта, Сирии и Иордании, вошедшим в историю этой войны как операция «Мокет». Причем израильтянам не только удалось сразу уничтожить 11 военных аэродромов и, по разным оценкам, от 340 до 416 боевых самолетов противной стороны, но и спровоцировать резкое обострение отношений Египта с США и Великобританией. Дело в том, что именно в этот момент в экватории Средиземного моря проходили совместные маневры 6-го флота США и британских ВВС, дислоцированных на Кипре. Используя это обстоятельство, ударные группы израильской авиации на очень низкой высоте, вне зоны видимости египетских ПВО, несколько раз вышли на траверс района американо-британских маневров, а затем, набрав высоту, атаковали египетские авиабазы в Дельте Нила. Внешне все это выглядело так. Как будто израильские самолеты нанесли удары из-под прикрытия американо-британских сил, что ввело в заблуждение командование египетских ПВО, поспешивших доложить руководству страны, что египетские аэродромы были атакованы американо-британской авиацией. В результате 6 июня в личном послании Косыгину А.Н. президент Гамаль Абдер Насар, проинформировал его об этой ситуации, а уже 7 июня, находясь в крайне возбужденном состоянии, лидер Египта объявил о разрыве дипотношений с США и Великобритании, обвинив их в агрессии против его страны. Одновременно с завоеванием полного господства в воздухе израильское командование приступило к осуществлению плана сухопутной операции «Дип» на всех трех направлениях, на Южном фронте за четыре дня боев израильская армия, усиленная частями и соединениями 11-й механизированной бригады полковника Решефа и 38-й, 84-й и 143-й танковых дивизий генералов Шарона, Таля и йофе довольно быстро прорвала оборону египетских войск, вышла к Суэцкому каналу в районах Порт-Фуат, Эль-Кантара, Исмаилия и Суэц и заняла весь Синайский полуостров, окружив остатки египетской армии, уже не способной оказывать реальное сопротивление противнику. На Центральном фронте бригадный генерал Наркис, В результате тяжелых трехдневных боев сломил сопротивление иорданских войск бригадного генерала Ата-Али и, взяв под свой контроль Ромаллу, Вифлеем и Старый Город, вышел на западный берег реки Юордан по всей израильско иорданской границе. Наконец, на Северном фронте израильские войска во главе с генерал-майором Элазаром после тяжелой четырехдневной артиллерийской дуэли перешли в решительное наступление против сирийских войск и к исходу дня 10 июня заняли голландские высоты и город Эль-Кунейтру, расположенный всего в 40 километрах от Дамаска. Тем временем Совет Безопасности ООН попытался прекратить возникший конфликт и уже 7 июня принял первую резолюцию о прекращении огня в зоне конфликта. Однако Израиль никак не реагировал на все эти призывы и упорно продолжал наступать на всех направлениях. И только через два дня, когда военная катастрофа арабской коалиции стала очевидна всем, официальный Тель-Авив дал добро на прекращение огня. Между тем, в условиях военной катастрофы, в которой, по оценкам военных историков, египетская армия потеряла до 80% всего военного потенциала и боевой техники, в Каире возник заговор против президента Гамаль Абдальнасера. Примечание. Золотарев, ВА «Редактор». Россия, СССР, в локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX века, Москва, 2000 год, Окараков, А.В., секретные войны Советского Союза, Москва, 2008 год, Кнутов, ЮА, противостояние сверхдержав в холодной войне, Москва, 2022 год. Конец примечания. По официальной версии и мнению ряда авторов, например, Агарышева АА, в этот заговор были вовлечены несколько десятков высокопоставленных военных, в том числе главком египетской армии маршал Абдель-Хаким Амер, военный министр полковник шамс дин Бадран, министр внутренних дел Радван Аббас, главком ВВС маршал Ситки Махмуд, и начальник разведки Салах Наср. Примечание. Агарышев А. Гамаль Абдаль Наср. Москва, 1979 год. Конец примечания. Однако, несмотря на столь внушительный состав заговорщиков, Гамаль Абдаль Наср все-таки сумел их нейтрализовать и 19 июня, под своим началом, сформировал новое правительство, которое он возглавлял вплоть до своей смерти 28 сентября 1970 года. Кстати, как считают многие эксперты, катастрофическое положение держав арабской коалиции было по сути спасено решительными действиями советского политического руководства, которое, разорвав дипломатические отношения с Израилем, заявила о своей готовности прийти на помощь Сирии в случае, если до 10 июня наступление израильских войск не будет остановлено. Кроме того, Москва выразила полную готовность оказать любую военную помощь Египту и срочно направила к его берегам оперативную эскадру Черноморского флота в составе одного крейсера, девяти эсминцев, И трех подводных лодок, которую возглавил контр-адмирал Сысоев ВС. Вскоре к ней присоединилась и группа кораблей и подводных лодок из состава Северного флота, в результате чего советская средиземноморская эскадра увеличилась до сорока боевых кораблей, в том числе до десяти подводных лодок. В результате всех этих шагов израильское наступление было остановлено и шестидневная война де-факто завершена. Правда, вопрос о боевых потерях обеих сторон до сих пор не прояснен и является предметом давней дискуссии. Хотя большая часть авторов признают, что безвозвратные потери израильской армии составили от 776 до 983 военнослужащих, а объединенной арабской коалиции от 13 196 до 18 206 солдат и офицеров, но самое главное состояло в том, что по итогам этой войны Израиль значительно увеличил размер своей территории, захватив у Египта весь Синайский полуостров и сектор Газа, у Иордании, Восточный Иерусалим – и западный берег реки Юардан, а у Сирии Голландские высоты, с которых израильская авиация отныне могла, по сути, беспрепятственно обстреливать Дамаск. Как известно, 17 июня, 21 июля 1967 года в Нью-Йорке состоялась пятая чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, созванная по инициативе советской стороны. Во время ее работы обсуждались три проекта резолюции по арабо-израильскому конфликту, однако ни один из них так и не был принят. По мнению Громыко АА, который зримо отразил его в своей специальной депеше, направленной в ЦК КПСС еще 5 июля, Главной причиной такого положения вещей стали 1. Категорический отказ всех арабских делегаций пойти на принятие любой формулировки, призывающей к прекращению состояния войны между арабами и Израилем, и второе: Категорический отказ США и стран, которые их поддерживают, пойти на принятие решения о выводе войск без одновременного призыва Ассамблеи к прекращению состояния войны. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 059, опись 56, папка 70, дело 316, листы 19-23. Конец примечания. В той же телеграмме Громыко АА особо подчеркнул, что они вели и продолжают вести работу с руководителями арабских делегаций, в частности с новым египетским главкомом генерал-лейтенантом Мохаммедом Фавзи и сирийским министром иностранных дел Ибрагимом Махусом, чтобы найти хоть какую-то приемлемую формулировку, удовлетворяющую арабов». И хотя тогда так и не удалось уговорить арабов, через месяц на августовской сессии Совета Лиги Арабских Государств, проходившей в Хартуме, Гамаль Абдальнасар и король Иордании Хусейн заявили о своей готовности подписать мирный договор с Тель-Авивом. Правда, их оппоненты, в частности, лидеры Алжира, Ирака и ООП Бумедиен Ха, Ариф, А.Р. и Шукайри, А, в самой категорической форме выступили против подобного пацифизма, способного расколоть единый арабский фронт. Более того, саудовский король Фейсал не только поддержал эту группировку, но и откровенно заявил, что его страна, как и другие нефтедобывающие государства Аравийского полуострова, — готово взять на себя полное финансирование всех военных усилий при фронтовых с Израилем арабских государств. Однако для советской стороны важным было изменение позиции именно сопредельных с Израилем государств, прежде всего Египта. Тем более, что, как свидетельствует тогдашний заместитель министра иностранных дел СССР Владимир Михайлович Виноградов, курировавший весь Ближневосточный регион. Именно тогда по личной просьбе Гамаль Абдальнасара в Египет прибыла группа советских военных советников, которой была поставлена задача в кратчайшие сроки воссоздать вооруженные силы Египта на новой основе. Тогда вся эта масштабная работа проводилась под руководством начальника генштаба маршала Матвея Васильевича Захарова и генерал-полковника, затем генерала армии Петра Николаевича Лащенко, который в августе 1967 года был назначен главным военным советником в ОАР. Примечание. Виноградов В.М. Египет от Насара к Октябрьской войне из архива посла Москва, 2012 год. Виноградов ВМ «Наш Ближний Восток». Записки советского посла в Египте и Иране. Москва, 2016 год. Виноградов ВМ «К истории советско-египетских отношений». «Тогда в Египте». Книга о помощи СССР Египту в военном противостоянии с Израилем. Москва, 2001 год. ОКОРОКОВ, АВ. Советские военные специалисты в странах Азии и Ближнего Востока. Москва, 2017 год. Конец примечания.